Глава 39 Не видя следов листицы, понимая, что ее повезли по реке, чтобы укрыться от погони, я какое-то время ехал в ту сторону, откуда явились люди Дармеша. Благо эти следы никто не додумался спрятать. Пуская коня галопом, чувствуя, как внутри успокаивается ярость, становясь чем-то пугающе вязким и холодным, как ледяные дожди в самую суровую зиму. Я с нетерпением ждал встречи с людьми, посмевшими украсть мою Менге-Унек. Думать о том, что могут сделать мужчины с этой светлокожей женщиной, в отместку мне не хотелось совсем. Но голова все равно подкидывала мысль за мыслью, вынуждая только крепче сжимать зубы и сильнее щурить глаза, выискивая почти незаметные следы в степи. Что бы с ней ни произошло, только бы лисица осталась жива. С остальным, если что, поможет шаман». Остановившись всего-то на пару часов на третий день, зная, что коню, как и мне, нужен отдых, я прикрыл глаза, устроившись на сидельных сумках. Измотанный, с бурлящей холодной злостью внутри, я все же заставил себя уснуть, понимая, что в таком состоянии мне не спасти Минге, онек. Словно ожидая этого, тут же, как толпа хищных птиц, привлеченных падалью, в сон попытались пробраться кошмары. Длинные черные когти, клыки, хрип и вой — Все собралось в единый ком, пытаясь поглотить меня целиком, но с рождения, имея довольно близкую связь с духами и получив от них этот странный подарок в виде силы Илбачина, я только глубоко вздохнул, даже во сне не теряя способности управлять собой. Не чувствуя четких границ собственного тела, я просто дышал, безразлично наблюдая за тем, как копошится чернота вокруг. Мрачная, наполненная визгом и голодными тварями, вдруг на мгновение пространство разошлось, словно разрезанное клинком, и я увидел внизу очерченную кольцом шаманского подарка землю. Эти желтоватые хребты, почти лишенные зелени, эти невысокие острые скалы я знал, и именно туда, едва различимые с высоты, двигались люди небольшим отрядом, с опаской поглядывая на небо, что вдруг начало набираться дождем. Созвать грозу я не успевал, да и расстояние было значительно, значительно больше, чем я мог преодолеть, но это не имело значения. Важным было только то, что я знал путь. Проснувшись, словно меня кто-то толкнул в плечо, я какое-то время наблюдал за темнеющим небом. Темные тяжелые облака тянулись друг к другу, словно кто-то мел по небу огромной метлой, помогая мне, собирая грозу. Может, так и было, но о том только духи знают. Поднявшись на ноги, подставив лицо ветру, чувствуя, как воздух наполняется влагой, что скоро должна рухнуть с небес, я подошел к своему коню, еще раз внимательно осмотрев подарок шамана. Среди множества разных предметов почти незаметно была вплетена тонкая, едва ли в три волоска серебристая прядь. Невольно оскалившись так, что внутри поднялась горячая волна, на мгновение затопив все конечности, прикрыл глаза. Нужно будет отблагодарить старика шамана. Видно, не мне одному надо, чтобы Минге-Унек лежала на моих шкурах в моем шатре. Иначе не стал бы этот человек, переживший трех ханов, отдавать мне прядь, которая помогала следить ему за улусом и, если что, управлять людьми. И если совсем недавно я сомневался, смогу ли добраться до лисицы тем способом, о котором размышлял третий день, то теперь появилась уверенность. Пусть только духи соберут мне грозу, а уж проложить тропу я сумею. «Прости, мой верный друг», – тихо пробормотал я, заглядывая в глаза своему коню. «Для него это путешествие будет куда труднее, чем для меня, но других вариантов не было». Резанув ладонь, я прижал окровавленную руку к голове коня, дожидаясь пока алая, вязкая и горячая, она не впитается. Размазав кровь по бокам и ногам коня, я пробормотал короткое прошение к духам. Пусть я это делал не первый раз, но строго следовал ритуалу. Иначе моего верного помощника просто убьет молнией, а этого допустить было нельзя. На землю, поднимая пыль и не впитываясь, упали первые капли дождя. Небо тихо заворчало вдали, словно сотни шаманских бубнов, камлающих о милости духов. Но в степи каждый знает, что гроза — это гнев Тенгера, и раз дух вечного неба собрал ее для меня, то сегодня и добр он будет только ко мне». Все вокруг потемнело, словно наступили зимние сумерки. Запрыгнув на спину коня, глубоко вздохнув, наполняясь той тихой дрожью, что волнами расходилась над землей, я хлестнул коня. Сорвавшись с места, послушный и смелый, мой верный конь рванул вперед. Земля комьями летела из-под копыт, конь пригибал голову, словно несся среди деревьев, а не по чистой степи, когда с одной стороны, впереди, в сотни шагов, в землю ударила молния. Тонкая и не очень яркая, она заставила коня немного отклониться в сторону. Еще не время. Дождь становился все сильнее, пригибая сухие травы, соединяя землю и небо общим цветом, а мы неслись все быстрее, словно за спиной были крылья. Молнии, тонкие, слепящие, били все чаще и ближе, но конь, зная, что делать и слушаясь малейшего движения, только ниже пригибал голову, огибая вспышки. Небо грохотало, закладывая уши, дождь хлестал в лицо, а через мгновение небо расцвело такими зигзагами, создав такое множество теней под ногами, что, казалось, сами духи поднялись с земли, пытаясь поймать моего быстроногого коня за хвост. Но я уже вскинул руку с кольцом, подаренным шаманом, ожидая, когда грохот стихнет, и небо вновь будет полно сил. Дрожь охватила все тело за короткое мгновение до удара. Молния, яркая и толстая, как ствол десятилетнего дерева, сорвалась с небес, угодив в кольцо. Жар растекся от пальцев, заставляя разжать ладонь, но я только сильнее сцепил пальцы, чувствуя, как ускоряется конь подо мной. Одно мгновение, и потеряв себя, мы превратились во вспышку. Вокруг был только жар и слепящий свет, который мог выжечь до самого основания. Время исчезло, земля под ногами пропала. Был только огонь и треск в ушах, заглушающий все вокруг. Вечность минула с того момента, как я сумел открыть глаза. Вокруг все так же шумела гроза, но под ногами хлюпала, потрескивая грязь, а вокруг высились желтые скалы. Растянув губы в удовлетворении, зная, что чуть позже мне предстоит заплатить за этот фокус, я направил коня вверх по тропе, чувствуя, как в стороны разлетаются тонкие молнии. Мне хотелось закричать, броситься навстречу к Эргету, окруженному молниями, но холодный клинок, прижатый к шее, держал куда крепче, чем руки хана. Ухватившись ладонью за запястье Дармеша, я пыталась хоть как-то удержать оружие подальше от себя, но силы были совсем, совсем не равны. Колдун смотрел спокойно, словно его не беспокоило происходящее. «Отпусти, Минге-Онек», – тихо, с угрозой повторил он, но Дармеш только зло рассмеялся. «Если ты спустишься с коня и подойдешь ближе, Илбычин!» Зло с издевкой проговорил хан. «Если думаешь, что это поможет, то ты ошибаешься, Дармеш!» Поведя рукой, сбросив в землю сноп искр, словно молнии, прятались в его широких, мокрых рукавах, громко перекрывая грохот грозы, произнес Эргет. Гром грохотал где-то в стороне, пугая куда меньше, чем в первые мгновения. А может, дело было в том, что за мной пришел тот, кто мог его держать в узде? Чувствуя, как рыдание подступает все выше, грозясь прорваться истерикой, я закусила губу. «Ты не сможешь победить меня в честном бою, Аргет Салхи». Зло, отступив на шаг и потянув меня за собой, словно на самом деле испугался, произнес хан. «А разве ты заслуживаешь, чтобы с тобой сражались честно, Дармеш? Отпусти мою женщину, пока я все еще готов даровать тебе легкую смерть». Я вздрогнула всем телом, когда прямо в ухо раздался хохот. В смехе слышалось презрение и неверие. Дармеш продолжал отступать спиной, утягивая меня за собой. В испуге, чувствуя, как перед глазами заплясали темные пятна, я задергалась не в состоянии больше справляться с собственным страхом. «Уймись!» Зло, дернув меня особенно сильно, отчего голова запрокинулась, рыкнул Дармеш. «Я передумал». Тихо, но весомо, словно голос разносился со всех сторон, отскакивая от скал, произнес Эргет. «Лисица, посмотри на меня!» Вскинув заплаканные глаза, видя перед собой только темный силуэт, я судорожно глотала воздух. «Дыши, Менге, Онек, глубоко и спокойно. Верь мне!» Тихо, не обращая внимания ни на кого и ни на что, произнес Эргет. Я медленно вдохнула, отгоняя истерику, чувствуя, как каменеет позади тело Дармеша, как он нервно прогоняет воздух через легкие, не в силах сдержать бешенство. «Веришь мне?» «Да», — тихо выдохнула, прикрыв глаза. «Я все поняла за секунду до, но страшно не было, чего мне бояться?» Ощущение было такое, словно меня в одно мгновение вывернуло наизнанку от жара, превратив все внутренности в раскаленные камни. тело сжалось, не в состоянии шевельнуться. Жар не проходил, накатывая с новой силой с каждым мгновением. Казалось, еще совсем немного, и кожа, обуглившись, просто сползет с костей. Но через бесконечно долгое мгновение давление пропало с кожи, и мои губ коснулось холодное дыхание. Эргет вытягивал жар из моего тела так же, как когда-то давал воздух во время другой грозы. Чувствуя себя так, словно все тело превратилось в стекло, как это бывает с песком, куда ударяет молния, я не могла ни вздохнуть, ни двинуться. В какое-то мгновение жар и напряжение схлынули, оставив мне теплую, мягкую темноту в убаюкивающих объятиях колючего ветра.